Глава 8. Жизнь в Третьем Рейхе. 1933-1937 годы. Как раз в это время, в середине лета 1934 года, я и приехал в Третий Рейх на постоянную работу. Я обнаружил в Новой Германии много такого, что впечатляло, озадачивало, тревожило иностранного наблюдателя. Подавляющее большинство немецкого народа, казалось, ничего не имело против того, что его лишили личной свободы, что уничтожили много культурных ценностей, предложив взамен бессмысленное варварство, что его жизнь и работу подвергли такой регламентации, какой не знал даже он, приученный за много поколений к строгому порядку. Правда, за всем этим скрывались страх перед гестапо, боязнь попасть в концентрационный лагерь, если ты вышел за рамки дозволенного, если ты разделяешь взгляды коммунистов или социалистов, если ты слишком либерально или пацифистски настроен, или если ты еврей. Кровавая чистка 30 июня 1934 года показала, какими беспощадными могут быть новые правители. Однако на первых порах нацистский террор коснулся сравнительно немногих немцев. Стороннего наблюдателя, только что прибывшего в страну, Несколько удивляло, что немцы, очевидно, не, не сознавали себя жертвами запугивания и притеснения со стороны бессовестной жестокой диктатуры. Наоборот, они с неподдельным энтузиазмом поддерживали эту диктатуру. Некоторым образом нацизм вселял в них надежду, новый стимул и прозитивную веру в будущее страны. Гитлер разделывался с прошлым, принесшим столько бед и разочарований. Шаг за шагом, не теряя времени, о чем мы подробно расскажем позднее, освобождал он Германию от последних обязательств по Версальскому договору, чем ставил в тупик страны-победительницы и восстанавливал военное могущество Германии. Это выхотело большинство немцев и готово было идти на жертвы, которых требовал фюрер. Отказ от личной свободы, скудное питание, пушки вместо масла и тяжкий труд. К осени 1936 года с проблемой безработицы было в значительной мере покончено. Почти каждый трудоспособный имел работу. Приходилось слышать, как рабочие, лишенные права создавать профсоюзы, после сытного обеда шутили. При Гитлере право на голод отменено. Девиз нацистов «Общие интересы выше личных» получил в те дни широкое распространение. И хотя многие представители партийной верхушки, в первую очередь Геринг, тайно обогащались, а прибыли предпринимателей росли, не оставалось сомнений, что массы поверили в национальный социализм, который будто бы ставит общественное благосостояние выше чьей-либо личной выгоды. Расовые законы, превращавшие евреев в изгоев германского общества, представлялись потрясенному иностранному наблюдателю как возврат к первобытным временам. Но поскольку нацистские теории превозносили немцев как соль земли и как высшую расу, то население страны относилось к этим законам далеко не отрицательно. Кое-кто из немцев, бывшие социалисты, либералы или истинные христиане из старых консервативных слоев, с кем приходилось беседовать, возмущались и даже негодовали по поводу гонения на евреев. Но, хотя в ряде случаев они и помогали отдельным пострадавшим, остановить кампанию преследований не пытались. А что мы можем сделать, часто спрашивали они. Ответить на этот вопрос было нелегко. Печати радио, несмотря на цензуру, давали немцам кое-какое представление о том, насколько критически настроена мировая общественность. Однако это обстоятельство, как они могли убедиться, не мешало иностранцам толпами наводнять Третий Рейх и с удовольствием пользоваться его гостеприимством. В то время въезд в нацистскую Германию был намного свободнее, чем въезд в Советскую Россию. Примечание. Опять же, в противоположность Советской России нацистская Германия разрешала всем гражданам, кроме тех нескольких тысяч, что были занесены в черные списки тайной полиции, выезжать за границу, хотя этому и мешали в значительной мере финансовые ограничения из-за недостатка иностранной валюты. Однако финансовые ограничения для немцев в то время были не строже, чем для граждан Великобритании после 1945 года. Видимо, нацистские правители не опасались, что на среднего немца, посещающего демократическую страну, антинацистская идеология подействует разлагающе. В стране процветал туризм, принося ей большое количество столь необходимой иностранной валюты. Казалось, нацистскому руководству нечего скрывать. Иностранец, будь он каким угодно противником нацизма, мог приехать в Германию и смотреть, изучать все, что он хотел – за исключением концлагерей и, как во всех других странах, военных объектов. И многие приезжали. И если, возвратясь оттуда, не становились приверженцами нацизма, то, по крайней мере, начинали терпимо относиться к Новой Германии, считая, что обнаружили там, как они выражались, позитивные сдвиги. Даже такой проницательный человек, как Ллойд Джордж, который привел Англию к победе над Германией в 1918 году, и который проводил свою предвыборную кампанию в том же году под девизом «Кайзера на виселицу», счел возможным побывать в 1936 году у Гитлера в Оберзальцберге, после чего публично провозгласил его великим человеком, проявившим достаточно прозорливости и воли, чтобы решить социальные проблемы современного государства. Прежде всего, проблема безработицы, от которой, как от незаживающей раны, все еще страдала Англия – предложенная этим руководителем либеральной партии программа под названием «Мы можем победить безработицу» не нашла поддержки внутри страны. Олимпийские игры, состоявшиеся в августе 1936 года в Берлине, предоставили нацистам прекрасную возможность удивить мир достижениями Третьего Рейха. И те не применули этой возможностью воспользоваться. Надписи со словами «Евреи нежелательны», висевшие в магазинах, гостиницах, пивных – веселительных заведениях потихоньку убрали. Гонения на евреев и на две христианские церкви временно прекратили. Страна обрела вполне респектабельный облик. Ни одна предшествующая Олимпиада не была так великолепно организована, не сопровождалась такими впечатляющими зрелищами, как это. Геринг, Рибентроп и Геббрис устраивали в честь иностранных гостей пышные приемы. Более тысячи приглашенных собралось на ужин у министра пропаганды на павлинием острове Ванзе, где состоялся грандиозный спектакль, названный «Итальянская ночь», который напоминал сцены из «Тысячи и одной ночи». Иностранные гости, особенно из Англии и Америки, были поражены. Вид внешне счастливых, здоровых, приветливых людей, сплоченных вокруг Гитлера, далеко не соответствовал их представлениям о Берлине, подчеркнутом из газет. Но за великолепием летних Олимпийских игр сторонний наблюдатель, по крайней мере иностранец, не мог не увидеть то, что скрывалось от туристов и что сами немцы перестали замечать или либо воспринимали как должное. Ухудшение нравственного климата германского общества. Ведь никто же не скрывал принятых Гитлером антиеврейских, так называемых Нюрнбергских законов от 15 сентября 1935 года, которые лишали лица этой национальности германского гражданства. Законы запрещали браки и внебрачные связи евреев с арийцами. Евреи лишались права нанимать домашнюю прислугу из числа женщин арийского происхождения моложе 35 лет. В течение последующих нескольких лет было издано еще 13 декретов, которые ставили евреев по существу вне закона. Причем уже летом 1936 года, то есть как раз в то время, когда Германия как устроитель Олимпийских игр старалась пленить воображение прибывших с Запада гостей, евреям либо в законодательном порядке, либо с помощью нацистского террора начали ставить так много рогаток при поступлении на службу в государственные и частные учреждения, что, по крайней мере, половина из них остались без каких-либо средств к существованию. В 1933 году, первом году существования Третьего Рейха, их отстранили от службы в государственных учреждениях и от работы в печати и на радио. Не разрешали заниматься сельским хозяйством, преподаванием и работать в области театра и кино. В 1934 году их изгнали с фондовой биржи. Что касается запрета на медицинскую и юридическую практику, а также занятия торговлей, то хотя в законодательном порядке он был наложен только в 1938 году, фактически же начал действовать уже в конце четвертого года правления нацистов. Мало того, евреям отказывали не только в жизненных благах, но и в самом необходимом. Во многих городах евреям стало трудно, если не невозможно, покупать продукты питания. Над дверьми бокалейных, мясных и молочных магазинов и булочных висели надписи. «Евреям вход воспрещен». Аптеки не отпускали им лекарств. Гостиницы не предоставляли ночлега. И всюду, куда бы они ни пошли, их ждали издевательские надписи. «Въезд евреям в этот город строго запрещен». Или «Евреи могут входить сюда только на свой страх и риск». На крутой извилине дороги близ Людвигсхафена, стоял указатель. Осторожно крутой поворот. Евреям ехать со скоростью не менее 120 км/ч. Примечание. Примечание автора. Я подвергся ожесточенным нападкам германской печати и радио. Грозили даже выслать меня из страны за репортажи о том, что на время Олимпийских игр некоторые из этих надписей убрали. Такова была участь евреев в период проведения Олимпийских игр. Это было началом пути в скорое их к физической гибели.